Красная пелена спала с глаз Ксеносов. «Что? Я? Грос! Проклятье спало?» Фелс посмотрел на Ксеносов с облегчением, осознав, что Фабитор Дедал больше не задуманивает им разум. Ксеносы стояли над охотниками. Придя в себя после неестественного бешенства, Гросс и остальные монстры мотали головами, наконец успокаиваясь. «У тебя получилось, Беллочи!» «Не получилось!» Алида был рад прийти в себя, Но Белл оказался единственным, кто осознал. Проклятие было снято не из-за победы над Заклинателем. Дик снял его до удара. У него не было выбора. Ему оставалось только снять проклятие и восстановить характеристики, вернуть себе пятый уровень, чтобы не пасть от удара, от которого он не мог уклониться, что придало ему сил и позволило выдержать удар органавта. <сосы> <сосы> какая боль!» Дикс взревел от боли, оказавшись среди разбитых чёрных прутьев клеток Белл напрягся, а Лида осознал, что битва не окончена. Они повернулись к Диксу лицом. Белл вложил в заряженный удар всё, что в нём накопилось, и нанёс серьёзные повреждения. Потому было очевидно, что Дикс испытал сильную боль. Сжавшись в комок, мужчина кашлял кровью, будто удар переломал все его рёбра. Обломки клеток не смягчили падение, мужчина был покрыт порезами, из открытых ран текла кровь. Дикс выбрался из обломков клеток, опираясь на древко копья, как на трость. Его налитые кровью глаза уставились на Белла сквозь трёснувшие очки, и он взревел во весь голос. «Чёрт! Я тебе голову снесу! Это мои слова!» Бросившийся в бой секундами ранее Лида яростно уставился на Дикса и опустил на него оружие могучим замахом. Мужчина в очках уклонился, чего первый удар прошёл мимо, но ящер-воин на этом не закончил». «Ты ответишь за всё, что сделал моим родичам!» «Отойди от меня! свали! Диксу пришлось отпрыгивать и откатываться под яростным натиском Лида. Сражаясь с болью и усталостью, Бел бросился к катающемуся по земле в стороне Евро. «Погоди! Ты же меня так и убить можешь!» Дикс цеплялся зубами и ногтями, отчаянно пытаясь блокировать удары Лида. Его высокомерие бесследно исчезло, и ему приходилось отходить шаг за шагом. Постепенно он оказался в углу, неподалеку от ряда дверей, рядом с которым виена каталась по полу. Отойди или я! Дикс неожиданно поднялся с ухмылкой на лице. Я его сломаю! Ячеры человек занес оружие, но увидел в руке Дикса драгоценный камень. Его оружие застыло, слеза у евровиены. Единственный ключ, способный унять ее боль. Дикс усмехнулся. Воспользовавшись возможностью, он отогнал от себя ящера-человека древком копья. Увидев, что его противник упал на пол, он поднял драгоценный камень высоко над головой. «Эта штука так вам важна! Ладно, получайте!» Дикс швырнул драгоценность в дыру в полу в один из тоннелей, которые были выроты не до конца. Глаза Беллы и Лида одновременно распахнулись, они кинулись на перехват. Лида поймал драгоценность, не раздумывая, нырнув за ней в дыру в земле. Схвативший драгоценность ящера-человек почти провалился в дыру, но подоспевший Белл успел схватить его за ноги и длинный хвост в последнее мгновение. «Даже лучше, чем я надеялся!» Не заботясь об отчаянных попытках Белла вытащить ящера-человека из провала, Дикс указал пальцем на Воивра. «Потеряйся в бесконечном кошмаре!» Волна зловещего красного света окутала Виену, как только завершилось короткое чтение заклинания. Воивр отклонился, взревев, Фэлл, и остальные ксеносы бросились на помощь Беллу. От увиденного в их глазах застыл ужас. «Должно сработать!» Наконец Дик снял почти бесполезные сломанные очки, обнажив отметку Дина в его левом глазу. Раздался звон. Дверь будто ответила на его зов, и проход открылся. «Лети, птичка!» Войвор бросился к двери, за которой скрывалась кажущаяся бесконечная лестница. «Ты... что ты сделал?» «Мое проклятие насылает видение, если целей мало! Бел сейчас это твой вор гонится за тобой! А этот проход ведет прямиком на поверхность!» Первую часть фразы Дик сказал Гроссу, а потом перевел взгляд на парня, только что благополучно вытащившего лиды из провала. Его губы скривились в улыбке, когда он произнес последние слова. «Если монстр окажется снаружи, долго ему не продержаться!» Довольный нервным вздохом Белла, Дикс использовал глаз, чтобы открыть другую дверь. «Дикс-предикс! О, забудьте обо мне! У вас зверёк убежал! Легко уклонившись от ударной волны Фэлса, Дикс исчез в проходе и, смеясь, побежал по коридору. Гросс поднялся в воздух и понёсся к двери, широко распахнув крылья, но дверь закрылась, прежде чем горгулья успела в неё влететь. Закрытие рихалковой двери сделало преследование Дикса невозможным. «Лида, камень! Беллучи!» Был выхватил драгоценный камень с протянутой руки Лида и бросился за вены по лестнице. Несмотря на жгучую, он бросился в погоню за потерявшим рассудок Вуивром. «Лида, Гросс, остальное я предоставлю вам!» «Как же всё плохо!» Опасаясь раскрытия ксеносов и того, что произойдёт, если монстр вырвется на городские улицы... Фил сбросился в погоню. Мак побежал за Беллом, оставив ксеносов главными. «Лида! Гросс!» Рэй с новой группой ксеносов бежала в зал считанные секунды спустя. Гоблин в красном колпаке лет, гарпия фия и остальные монстры не могли скрыть своего удивления, увидев тела охотников. «Рэй, у тебя есть ключ?» «Что?» Вражеский лидер сбежал в другую часть лабиринта. «Если он выберется живым, мы будем в опасности!» Крик Гросса раздался из противоположной части зала, а уверенно повернулась к остальным. Гарпи и Гоблин в красном колпаке показали сирене магический предмет. «Рэй, ключ только один! Мы не можем перемещаться по лабиринту, как пожелаем!» «Тогда оставим его для того, кто ещё не пришёл!» Обменявшись парой слов, Лет и Гросс решили передать предмет в лапы небольшого монстра. Наблюдая, как этот монстр исчезает в проходе, из которого они пришли, Рэй повела оставшихся монстров к Лиде и Гроссу. «Рэй, что с авантюристами?» «Мы смогли продержаться. Потери? Кажется, их не было. Что у вас?» «Как видишь, мы освободили наших товарищей». «На Виена потеряла драгоценность лба и сошла с ума». «Фелсы? Тот парень бросились в погоню!» Прибежавшие монстры замолчали, услышав, что Виена движется к поверхности. Лидеры знали, о чем они думают. «Наши товарищи, которые были пойманы на пределе...» Они не могут двигаться и должны пойти в безопасное место для отдыха. Значит, нужно защитить наших родичей и. Мы тоже отправимся в погоню за Виеной! Грос, Рэй и Лида бросили взгляд на лишившихся под действием проклятия последних сил Ксеносов, а потом посмотрели на лестницу, на которой скрылись Виены и Бел. Сирена с золотыми перьями и пепельная горгулья повернулись к Лида, услышав его заключение. Стоит ли оставлять это дело Беллучи и Фелсу? «Разве вы примете положение тех, кому во всем помогают? Если мы пойдем на поверхность, может это и вызовет переполох, но... Наша очередь помочь Беллуче и Виене, если они в беде. Мы должны!» «Даже при худшем из возможных исходов им пора поставить свои жизни на кон, чтобы помочь парню удержать то, чем он дорожит». Гроссеры молча смотрели в решительные глаза Лида. «Вдобавок мы увидим поверхность, как давно хотели, не так ли?» «Тайглоп!» «В такое отчаянное время! Как бы там ни было, ты идёшь, да?» Гросс накричал Налида за попытку пошутить, но Рэй улыбнулась, понимая, что Гаргули на самом деле испытывает. «Когда я увидела Белла в подземелье, у меня появилась надежда, а когда я услышала, что он спас одну из нас, я была очень довольна!» Щеки Рэй слегка покраснели, когда она заговорила о чувствах, которые испытала на языке жителей поверхности. Другие ксеносы также делились своими впечатлениями о встреченных жителях поверхности. С завываниями и рёвом они выразили своё желание последовать за Беллом. После длительного молчания Гросс распахнул крылья. «Одно дело Фелс, но на этого мальчишку полагаться нельзя!» После этого он быстро поделил ксеносов на группы, которые останется и которые пойдут в погоню, опираясь на раны монстров. Могучим взмахом крыльев Гросс двинулся к ведущей на поверхность лестницы. Алида и Рэй улыбнулись друг к другу. «Так что, Грос, похоже, ты решил, что достойные люди существуют?» «Всё равно нет!» «Но я не хочу, чтобы дошло до самого плохого!» «Тебя попросту не угодить?» Горгульи вроде Гросса, твердолобые как камень. «Хватит!» Трое лидеров Ксиносов плечом к плечу поднимались по лестнице. В то же самое время одному из авантюристов семьи Икилоса удалось ускользнуть. Не привлекая внимания Ксеносов, он шёл по каменному коридору. «Дикс, где же ты? Спаси меня! Чёртовы монстры! Они заплатят!» Он сжимал кусок металла в правой руке и срезанный красным наконечник копья в левой. Огромный мужчина потерял половину лица, включая глаз. Бормочи себе под нос проклятия, он углублялся в лабиринт.